По Росковье Денисовна но его, новобрачная супруга, Бела и румяна, зубы, как уголь, Брови в нитку, чернее сажи. Зубы, как уголь, по тогдашней купеческой моде Женщины чернили зубы. В компании сидит по тупе глаза, Но во весь день от окошка не отходит И пялит глаза на всякого мужчину. Под вечерок стоит у калитки, Глаз один подбит, Подарок ее любезного муженька для первого дни. А у кого догадка есть, тот знает за что. Но, любезный читатель, ты уже зеваешь. Полно видно мне снимать силуэты. Твоя, правда, другого не будет, Как нос да нос, губы да губы. Я и того не понимаю, Как ты на силуэте белилы и румяна распознаешь. Карп Дементич, чем ты ныне торгуешь? В Петербург не ездишь, льну не привозишь. Ни сахару, ни кофе, ни краску не покупаешь. Мне кажется, что торг твой тебе был не в убыток. От него-то был я и разорился, но на силу Бог спас. Получив одним годом изрядный барышок, я жене построил здесь дом. На следующий год был льну не урожай, и я не мог поставить, что законтрактовал. Вот от чего я торговать перестал». «Помню, Карп Деменч, что за тридцать тысяч рублей, забранных вперед, ты тысячу пудльну прислал должникам на раздел. Ей больше не можно было, поверь моей совесть Конечно, и на заморские товары был в том году неурожай, ты забрал тысяч на двадцать, да, помню, на них пришла головная боль. Подлинно!» Благодетель, у меня голова так болела, что чуть не треснула. Да чем могут взаимодавцы мои на меня жаловаться? Я им отдал все мое имени По три копейки на рубль? Никак нет, ста, по пятнадцати. А Женин дом? Как мне до него коснуться? Он не мой. Скажи же, чем ты торгуешь? Ничем. Ей ничем. С тех пор, как я пришел в несостояние, Парень мой торгует нынешним летом, слава богу, поставленную на 20000 На будущее, конечно, законтрактует на 50 Возьмет половину денег вперед и молодой жене построит дом. Алексей Карпыч только что улыбается. Старинный шутник, благодетель мой. Полно молоть пустяки, возьмемся за дело. Я не пью, ты знаешь, да хоть прикушай, прикушай, прикушай. Я почувствовал, что у меня щеки начали рдеть, и под конец пира я бы, как и другие, напился пьян. Но, по счастью, век за столом сидеть нельзя, так как всегда быть умным невозможно. И по той самой причине, по которой я иногда дурачусь и брежу, на свадебном пиру я был трезв. Вышед от приятеля моего Карпа Дементьича, я впал в размышление введенное повсюду вексельное право, То есть строгое и скорое по торговым обязательствам взыскания почитал я доселе охраняющим доверие законоположением. Почитал счастливым новых времен изобретением для усугубления быстрого в торговле обращения, чего древним народом на ум не приходило. Но от чего же, буди, нет честности в дающем вексельные обязательства, отчего, но тщетная только бумажка, Если бы строгого взыскания по векселям не существовало, уже ли бы торговля исчезла? Не ли должен знать, кому он доверяет? О ком законоположение более пищися долженствует? а заимодавце ли или о должнике? Кто более в глазах человечества заслуживает уважения? Заимодавец ли, теряющий свой капитал, для того, что он не знал, кому доверил, или должник в оковах и в темнице? С одной стороны легковерность, с другой почти воровство. Тот поверил, надеялся на строгое законоположение, а сей. А если бы взыскание по векселям не было столь строгое? Не было бы места легковерию, не было бы, может быть, плутовства в вексельных делах. Я начал опять думать, прежняя система пошла к черту, и я лег спать с пустою головой.